«Эпилог. Какое прекрасное место!» – заметил Элзер Манн. С ним была Эйвор Крис. Они оставили Стеллана Джиоса на церемонии открытия поглощенного беседой с несколькими членами Совета. Элзер и Эйвор шли по одному из садовых модулей звездного света – огромному транспаристальному пузырю, через который была проложена длинная, вьющаяся спиралью дорожка. Основание пузыря было покрыто естественной почвой, привезенной из Квалая, маленькой планетки с низкой гравитацией на самом краю внешнего кольца. Из этой почвы росли высокие, стройные и изящные деревья. Они вытягивались на три сотни метров до самого верха этого отсека. Ярко-синие ветви деревьев были увешаны толстыми лозами, которые волнистыми лентами не спадали до самой Земли. По всей длине лозы переливались различными оттенками красного и оранжевого, Они колыхались взад и вперед от легких дуновений ветерка, источая очень приятный аромат. В одном месте спиральная дорожка проходила прямо сквозь заросли лоз. Они покачивались и расходились в стороны. Крошечные, яркие, биолюминесцентные насекомые и птицы порхали между ними словно искры. Каждое дерево было отдельной экосистемой. В глубине сада, рядом с открытым космосом, что простирался по ту сторону транспористали, Создавалось ощущение, будто ты стоишь посреди костра и смотришь на окружающую ночь. «Несомненно», — согласилась Эйвор. «И оно принадлежит только нам», — продолжил Элзер. «Кажется, больше никто его пока не отыскал». «Это ненадолго», — произнесла Эйвор. «Не сомневаюсь, народ скоро начнет расходиться с вечеринки и быстро найдет сюда дорогу». Скорее всего, это будут парочки, которые ищут тихое местечко, чтобы остаться наедине. Тогда давай насладимся им, пока можем». Они продолжили подниматься вверх. Звуки колышущихся пламенных лент наполняли оранжерею. «Ты посмотри на нас. Парочка мастеров-джедаев вместе смакуют передышку. Подумать только. Мне уже начинало казаться, что этот момент никогда не наступит». Эйвор улыбнулась. «Я знала, что рано или поздно совет повысит тебя», — сказала она. Это было очевидно. «Тебе легко говорить. Ты уже несколько лет как мастер». «Ну, совет распознает талант, как только его видит». «Когда это произойдет?» «Скоро, наверное. Я должен буду предстать перед советом на Корусанте. По правде говоря, это кажется простой формальностью. Не верится, что моя жизнь может измениться так же сильно, как после предыдущего повышения». «Это правда. Переход от подавана к рыцарю-джедаю... Вот тогда ты по-настоящему понимаешь, во что ввязался. Выбор, который ты делаешь...» Она запнулась. Элзер подозревал, что они оба подумали об одном и том же. Случалось, что меж падаванами устанавливалась определенная связь. Ее понимали и не запрещали, ведь это было весьма частое явление, но все это должно остаться позади, как только ты становился взрослым членом Ордена. Они не обсуждали эту тему уже очень давно и всегда касались ее только полунамеками, но мысли друг о друге никогда не покидали их разум надолго, особенно когда они были рядом. Казалось, что те давно минувшие времена сейчас вернулись. Эйвор остановилась. Лишь сделав очередной шаг, Элзар понял, что спутница отстала. Джедай остановился и оглянулся. Он изогнул бровь. Она протянула руку. Он взял ее в свою ладонь. Посмотрел на нее, а затем поднял глаза к лицу своей подруги Эйвор Крис. Взгляд, которым она наградила его, был словно то море силы, что он обрел внутри себя. Глубокий, безграничный и до конца непостижимый. В нем можно было утонуть. «Мы джедаи», — сказал он. «Джедаи», — согласилась она. Эйвор отвернулась и отпустила его руку. Элзер перестал тонуть, но какая-то часть его души желала, чтобы это ощущение вернулось. Пара пошла дальше. «Они отдали мне станцию», — сказала Эйвор. «Что?» «Я приняла руководство джедайским сектором на маяке «Звездный свет». После гибели мастера Малли совет попросил меня занять ее место. Полагаю, их впечатлили мои действия на Хетцеле и последующие события, и...» да. «Ты весьма впечатляюще», — нежно произнес Элзер. «Чуть выше по дорожке, когда они прогуливались среди пламенных лоз». «У меня есть дела на Корусанте», — сказал Элзер. «Нужно посидеть в архивах. То, чего мы добились на Хетцеле, навело меня на мысли, какими еще способами светлая сторона силы может общаться с нами. Знаю, совет не всегда понимает, чего я пытаюсь добиться, но теперь я полноценный мастер». «Думаю, это мой шанс продемонстрировать, сколько пользы я могу принести Ордену». «Да», — столь же тихим голосом согласилась Эйвора. «Мы будем видеться реже», — продолжил он. «Тебе не кажется, что мы слишком привыкли проводить время вместе? Как думаешь, это было ошибкой?» «Нет», — уверенно ответила она. «Согласен, и мы останемся на связи». «Да, мы можем поговорить, когда захотим». Благодаря проекту канцлера СО по созданию ретрансляторов это станет просто как никогда. «Разумеется», — кивнул Элзер. Они достигли конца тропы, самой высокой точки маршрута, где располагался выход в другие части станции. Издалека приглушенно доносились манящие звуки торжества. «Похоже, праздник набирает обороты. Хочешь пойти и опрокинуть несколько бокалов, чего у них там есть?» Я бы не отказалась и немного потанцевать. Не хотите пойти на танцы, мастер-джедай Элзер -ман? Интересно, что она думает о взгляде, каким Элзер наградил ее в этот момент? Вдруг она тоже тонет? «Я хочу немного побыть здесь», — ответил он. «Это очень приятный уголок, и я понятия не имею, когда окажусь тут в следующий раз». «Хорошо», — не стала настаивать она. Эйвор немного замялась, «вот». Затем улыбнулась широкой искренней улыбкой и ушла. Элзер посмотрел ей вслед, после чего отвернулся и взглянул на звезды, на пустоту космоса, на глубочайшее море на свете. Внизу со скрипом и шелестом покачивались пламенные деревья. Джедай словно стоял на вершине огненной бездны. Элзер отпустил свое сознание в темноту за пределами пузыря, ища... ища... Сила окутала его разум. Жуткие видения замелькали у него перед глазами. Вещи, которых он не мог понять, залитые болезненным фиолетовым сиянием. Джедаи, множество его знакомых, друзья и коллеги, жутко изуродованные сражались в битвах, в которых им не суждено победить против жутких существ, живущих во тьме. Существ, что живут в глубине. Выжившие джедаи бежали. Не отступали, а именно бежали. Видения заполонили его мозг. Сила кричала, пытаясь его о чем-то предупредить, демонстрировала некое пророчество, проникала в его сознание, и видения никак не отпускали. Элзор рухнул на колени. Из носа сочилась кровь. Увиденное не очень-то походило на неопределенное туманное будущее, которого можно было избежать. Увиденное казалось неизбежным предопределенным. Зло и ужас, словно волна, захлестывают галактику. Он видел, как крича умирают джедаи, и последним Элзерман увидел себя, неспособного убежать от грядущего. Мучительное видение медленно отступило. Элзер пришел в себя. Он выдохнул, и еще немного крови обогрило пол. Что он только что увидел? Что это было? Хуже всего был не хаос, ни битвы, ни боль, ни неведомые чудовищные ужасы, таящиеся в ночи. Хуже всего было то, что он разглядел на лице каждого джедая, показанного ему силой. Их величайший враг — страх. Текст читал Кирилл Головин.